Сто семьдесят пятая ночь. Когда же настала сто семьдесят пятая ночь, она сказала, «Дошло до меня у счастливой царя, что визирь сказал царю Шахраману, «Оставь твоего сына в тюрьме на пятнадцать дней, а потом призови его к себе и вели ему жениться, он не будет тебе больше противоречить». И царь последовал совету визиря. Он пролежал эту ночь сердцем, занятым мыслью о сыне, Так как любил его великой любовью, ибо не было у него другого ребёнка. А царюша храману всякую ночь приходил сон только тогда, когда он клал руку под голову своему сыну Камару Заману. И царь провёл эту ночь с умом расстроенным из-за сына. И он ворочился с боку на бок, тошно лежал на углях дерева гада, и его хватило беспокойство, и сон не брал его всю эту ночь. И глаза его пролились слёзы, и он произнёс такие стихи: Долга надо мною ночь, а сплетники дремлют. Довольна тебе души разлукой смущенной. Я молвил, а ночь моя еще от забот длинней. Ужель не вернешься ты, сияние утра?» И слова другого. Как заметил я, что плеяд глаза сном смежаются, И укрылся звездой севера дремотой, А медведица в платье горести обнажила лик, Тотчас понял я, что свет утренний скончался. Тот, что было с царем шахраманом. Что же касается Камара-с-Замана, то, когда пришла к нему ночь, Евнух подал ему фонарь, зажег для него свечу и вставил ее в подсвечник. А потом он подал ему кое-что съестного, и Камара-с-Заман немного поел. И он принялся укорять себя за то, что был невежий по отношению к отцу, и сказал своей душе, «О, душа, разве ты не знаешь, что сын Адама заложник своего языка, и что именно язык человека ввергает его в гибель?» А потом глаза его пролились слёзы, и он заплакал о том, что совершил. С болящей душой и расколовшимся сердцем он до крайности раскаивался в том, как он поступил по отношению к Ацу, и произнёс: "Знай, смерть несут юноши оплошности уст его. Хотя не погибнет муж, оплошно ступив ногой, оплошность из уст его снесёт ему голову, а если споткнётся он, здрав будет со временем". А когда Камарас Заман кончил есть, он потребовал, чтобы ему вымыли руки, и невольник вымыл ему руки после еды. И затем Камарас Заман поднялся и совершил предзакатную и ночную молитву и сел. И Шахразада застигло утро, и она прекратила дозволенные речи.